Как? спросил я. Как живой? В том самом платье, в котором он обыкновенно ходил, только он был очень бледен, и глаза его потускнели. О боже мой! Тогда он приблизился медленно к моей постели. Я приподнялся немного. Добро пожаловать, батюшка,-сказал я ему. Он подошел ко мне, смотря пристально на меня, и мне показалось, что в его тусклом взоре отразилось чувство отеческой привязанности. «Продолжайте. Это ужасно». Тогда его губы зашевелились, и, странная вещь, хотя слова его не производили никакого звука, я слышал, как они звучали во мне самом, как эхо. «Что же он вам сказал?» «Думай о Боге, мой сын». «Значит...» «Я буду убит в этой дуэли?» — спросил я. Я видел, что две слезы вытекли из мутных глаз и упали на бледное лицо призрака. «А в котором часу?» Он показал пальцем на стенные часы. Я следовал глазами за направлением его руки. Часы показывали десятого десять минут. «Хорошо, батюшка», — отвечал я тогда. Пусть исполнится воля Божия. Я оставляю матушку, это правда, но соединяюсь с вами. Тогда едва приметная улыбка показалась на его лице. Он простился со мной знаком и удалился. Дверь сама собою отворилась перед ним. Он исчез, и дверь снова затворилась. Этот случай был так просто и так естественно рассказан, что можно было без затруднения заключить или сцена, которую рассказывал Франки, действительно случилась, или он, углубленный в размышления, был игрушкой мечты, которую он принял за действительность, что не менее ужасно. Я вытер пот, который выступил у меня на лбу. «Вы ведь знаете моего брата?» — продолжал Луи. «Да». «Как вы думаете, что он сделает, если узнает, что я убит на дуэли?» «Он тотчас спустится из Сулакара, чтобы сразиться с тем, кто убил вас». «Точно. И если его убьют, то матушка останется втройне осиротевшую, лишившись мужа и двух сыновей». «Ах, я понимаю, это ужасно. Этого-то и надобно избежать. Вот почему я пишу это письмо. Полагая, что я умер от горячки, брат мой не будет ни на кого сердиться, а матушка скорее утешится, если будет знать, что я умер по воле Божией, а не от руки людей». «Только чтобы...» «Что такое?» — спросил я. «Ах, нет», — продолжал Луи. «Я надеюсь, что этого не будет». Я заметил, что он чего-то боялся. Но это была его тайна, и я не настаивал. В эту минуту отворилась дверь. «Мой друг», — сказал барон Жордана, «я уважал твое распоряжение, пока это было возможно, но уже восемь часов. В девять мы должны быть на месте. Нам предстоит ехать полторы лье» и потому не худо было бы отправляться. «Я готов, мой милый друг», — сказал Луи. «Ступай сюда». Я сказал ему все, что было нужно. При этих словах Луи положил палец на свой рот и взглянул на меня. «Что же касается до тебя, мой друг», — продолжал Луи, подходя к столу и взяв запечатанное письмо. «Вот твое дело. Если со мной случится несчастье, прочитай эту записку». «И сделай то, об чем я тебя прошу». «Прекрасно». «А что, вы запаслись пистолетами?» — спросила меня барон Жордана. «Они верны в экипаже?» «Да», — отвечал я. «Но при выезде из дома я заметил, что у одного пистолета курок худо действует. Мы заедем к Девиму и купим у него пистолеты». Луи взглянул с улыбкой на меня и протянул мне руку. Он понял, что мне не хотелось, чтобы он был убит моими пистолетами. «Есть у вас карета?» — спросил Луи. «А не то мы пошлем за ней Жозефа». «У меня есть купе», — сказал барон. «Потеснясь немного, мы все трое поместимся. А так как вы немного опоздали, то мы гораздо скорее доедем на моих лошадях, чем на наемных. «Едем», — сказал Луи. «Мы сошли к подъезду. Жозеф нас ждал». «Я поеду с вами?» — спросил он у Луи. «Нет, Жозеф, не нужно. Я не имею в тебе надобности». Говоря это, Луи немного приостановился. «Возьми, мой друг», — сказал он Жозефу, положив в его руку небольшой сверток золота и прости меня, если иногда в минуту дурного расположения я оскорблял тебя. «Ах, сударь!» — вскричал Жозеф со слезами на глазах. «Что это значит?» «Молчи», — сказал Луи. И, вскочив в коляску, уселся между нами. «Он был очень хороший слуга», — прибавил Франки, бросая последний взгляд на Жозефа и если вы его не оставите, я буду вам очень благодарен. «Разве ты его прогоняешь?» — спросил барон. «Нет, я его оставляю», — сказал с улыбкой Луи. Мы остановились под Ледевима и зашли на самое короткое время, чтобы запастись пистолетами, порохом и пулями, и потом снова отправились во всю рысь к назначенному месту. Без пяти минут в девять часов мы были у Винсентского лесу. В одно время с нашу коляску приехала другая. Это была коляска Шаторено. Мы въехали в лес двумя различными дорогами. Кучера наши должны были съехаться в Большой аллее. Спустя несколько минут мы были в назначенном месте. «Господа», — сказал Луи, выходя первый из экипажа, «Вы знаете, что никаких переговоров о примирении не должно быть». «Но однако ж», — возразил я, — «ах, мой милый, вспомните, что после тайны, которой я вам доверил, вы имеете менее чем кто-либо право предлагать или принимать предложение». Я опустил голову, зная, что решимость Луи неизменна. «Мы оставили его подле коляски», а сами пошли к Буасси и Шатограну. Барон Джордана нес в руках ящик с пистолетами. Мы раскланялись с секундантами нашего противника. «Господа», — сказал Джардана, — «в подобных обстоятельствах объяснения должны быть как можно короче, потому что мы с минуты на минуту должны ждать помехи. На нас лежала обязанность принести пистолеты». Вот они. Неугодно ли посмотреть их? Мы сейчас только взяли их у ружейного мастера и готовы поручаться, что Луи Франки даже не видел их. Это не нужно, отвечал виконт Шатогран. Мы знаем, с кем имеем дело. Он взял один пистолет, между тем как Боаси брал другой и они вдвоем принялись за осмотр бывшего в руках их оружия. «Эти пистолеты очень обыкновенные», — сказал барон, — «и они никогда не были в деле. Теперь вот вопрос. Как стрелять?» «Господа», — возразил Буасси, Мое мнение таково, что противники должны поступать как им угодно и как им лучше». «Пусть так», — сказал барон Джордана. «Условия для обоих равно выгодны, всегда принимаются». «Ну, так вы предварите, Франки, а мы со своей стороны скажем шатор «Прекрасно. Теперь, господа, так как мы принесли эти пистолеты, то вам не угодно ли будет зарядить их?» — сказал Джордана. Секунданты шато -Рено взяли по пистолету, всыпали в них одинаковые заряды пороху и потом, выбрав первые попавшиеся под руку пули, опустили их в дуло. В продолжении этой операции, в которой я не хотел принимать никакого участия, я подошел к Луи, который встретил меня с улыбкою. «Вы не забудете ничего из того, о чем я вас просил», — сказал он мне. И постарайтесь убедить Джордана, которого я, впрочем, также просил сегодняшним письмом, отданным ему, чтобы он не рассказывал об этой дуэли ни матери, ни брату. Постарайтесь также, чтобы и журналы ничего не говорили об этом происшествии. И если же оно будет описано, то, по крайней мере, чтобы не было выставлено имен наших. «Вы все в том же ужасном убеждении, что дуэль будет иметь для вас роковой конец?» — спросил я. «Теперь более чем когда-либо. Но вы, по крайней мере, отдадите мне должную справедливость, что я смотрел на приближение смерти, как истинный корсиканец. Ваше спокойствие изумительно, мой милый Франки. Оно мне дает надежду» что вы не совершенно верите своему убеждению. Луи вынул свои часы. Мне еще остается жить семь минут, сказал он. Сделайте одолжение, возьмите эти часы и сохраните их на память обо мне. Это превосходный бригет. Я взял часы и сжал руку Франки. «Через восемь минут я надеюсь возвратить их вам», — сказал я. «Не будем больше говорить об этом. Вот уже они подходят к нам». «Господа», — сказал Виконт Шатогран, — «здесь, направо, есть прогалина, которую я устроил на собственный счет в прошлом году. Постараемся ее отыскать. Там мы будем гораздо безопаснее, чем в Валее, где могут увидеть нас и помешать нам». «Не угодно ли вам быть нашим проводником?» — сказал барон Джордана. «Мы следуем за вами». Виконт шел впереди. Мы следовали за ним, составляя две отдельные группы. Действительно, шагов через тридцать, в продолжении которых нечувствительно спускались все ниже, мы очутились посреди прогалины, которая некогда была, без сомнения, болотом, вроде отельского, высохшим теперь. И составляла рот глубокой впадины. Почва этой земли, кажется, именно создана была для сцен такого рода, какая должна была теперь произойти. Барон Мартелли, сказал Виконт, не угодно ли вам со мною отмерить шаги? Барон отвечал поклоном в знак согласия, потом стал рядом с Шатограном, и они вдвоем отмерили двадцать обыкновенных шагов. Я оставался еще несколько минут один с франки. «Кстати», — сказал он мне, — «вы найдете мою духовную на столе, на котором я писал, когда вы вошли». «Хорошо», — отвечал я, — «будьте спокойны». «Господа, всё готово», — сказал Виконт Шатогран. «Я здесь», — отвечал Луи. «Прощайте, мой друг». Благодарю за труд, который вы приняли на себя. Не говоря уже о том, прибавил он с меланхолической улыбкой, которым я еще обременю вас. Я пожал его руку. Она была холодна. Пожалуйста, сказал я ему, забудьте сегодняшнее ночное явление. Вы помните Фрейшутса? Помню? Хорошо. Вы знаете? Каждая пуля имеет свое назначение. Прощайте. Он встретил на дороге барона Джордана, который держал в руке пистолет, назначенный для Луи. Он взял этот пистолет, не взглянув даже на него. Я стал на свое место, на котором лежал платок. Шато Рено был уже на своем месте. Прошла минута в мертвом молчании. В продолжении этого времени противники раскланивались со своими секундантами и потом друг с другом. Шато -Рено, кажется, привык к подобного рода делам. Он улыбался, как человек, уверенный в своей ловкости. Может быть, он знал, что Луи Франки в первый раз в жизни брался за пистолет. Луи был спокоен и хладнокровен. Его голова походила на мраморный бюст господа сказал шаторано вы видите мы вас ожидаем луи бросил на меня последний взор потом с улыбкою поднял глаза к небу приготовьтесь же отвечал шатогран потом ударяя руку об руку он произнес раз два три два выстрела слились в один гул В то же время я увидел, что Луи Франки повернулся раза два и упал на колено. Шаторено стоял. Пуля пробила только обшлаг его сюртука. Я бросился к Луи. Вы ранены? спросил я у него. Он хотел было мне отвечать, но не мог. Кровавая пена показалась на его губах. В то же время он выпустил свой пистолет и поднес руку к правой стороне своей груди. На сюртуке едва была заметна маленькая дырочка с горошинку. «Барон!» — вскричал я. «Бегите в казарму и приведите сюда полкового лекаря!» Но Франки собрал все свои силы и, остановя Джардана, подал ему головой знак, что доктор не нужен. В это время он упал на другое колено. Шато Рено тотчас ушел, но секунданты его подошли к раненому. Между тем мы расстегнули ему сюртук, разорвали жилет и рубашку. Пуля вошла в правый бок ниже шестого ребра и вышла немного повыше левого бедра. При каждом вздохе раненого кровь брызгала из обеих ран. Ясно было, что рана смертельна. Господин Франки, сказал виконт Шатогран, мы в отчаянии, что дело окончилось таким несчастным образом, но мы надеемся, что вы не питаете ненависти к Шато -Рено. Да, да, прошептал раненый, да, я ему прощаю, но пусть он уезжает, пусть уезжает. Потом Луи обратился ко мне. Не позабудьте обещание. Сказал он мне, — клянусь вам, что все будет сделано, как вы хотите. Теперь, — сказал он с улыбкою, — взгляните на часы. И он упал, и спустя вздох. Этот вздох был последний. Я взглянул на часы. Было ровно десять минут десятого. Я перенес свой взор на Луи Франки. Он был мертв. Мы перенесли его тело в его квартиру, и пока барон Жордан ходил к полицейскому комиссару объявить о смерти Луи Франки, я с Жозефом внес тело убитого в его комнату. Бедный слуга плакал горькими слезами. Когда я вошел в комнату, мои глаза невольно обратились на стенные часы. Они показывали 10 минут десятого. Без сомнения их забыли завести, и они остановились именно на этом часу. Спустя минуту вошел барон Жардана с полицейскими, которые по полученным от него сведениям пришли опечатать имущество умершего. Джордана хотел было разослать письма к друзьям и знакомым покойного, чтобы известить о его смерти, но я просил его прочитать прежде письмо, которое передал ему Луи Франки перед выходом из квартиры. Это письмо содержало в себе просьбу скрыть от Луцана причину смерти Луи и требование, чтобы похоронить его без всякого великолепия и шума. Барон Жордана принял на себя обязанность распорядиться похоронами, а я в то же время отправился к Буасси и Шато Грану просить их сохранить в тайне это несчастное дело и чтобы они передали Шато Рено, дабы тот по крайней мере хоть на несколько времени оставил Париж и не говорил, однако ж, по какой причине я заботился об его отъезде. И Шато Гран и Буасси обещали помогать мне сколько можно. И между тем, как они отправились к Шатурино, я поехал на почту и отдал письмо, в котором заключалось уведомление, что Луи умер от нервной горячки. Глава десятая Против обыкновения в подобных делах Дуэль Франки с шато -Рено наделала весьма мало шуму. Даже самые журналы, эти громкие и фальшивые публичные трубы, молчали. Только несколько искренних друзей проводили тело несчастного Луи на кладбище Лашеза. Шаторено, шато -Рено, несмотря на все убеждения, отказался выехать из Парижа. Я сначала хотел писать к семейству Луи, но хотя цель моя была благородна, мысль, что я должен обманывать мать и брата, остановила меня. Я был уверен, что и Луи очень долго боролся с самим собой прежде, нежели решился на такой поступок, и для этого надобны были именно те причины, о которых он мне говорил. «Итак...» Я решился молчать, несмотря на то, что меня могли обвинить в равнодушии и даже, может быть, в неблагодарности. Я был убежден, что и барон Жордана поступит так же, как я. Спустя пять дней после рокового события в одиннадцать часов вечера я работал, сидя у уголка камина, один и в довольно дурном расположении духа. Как вдруг вошел мой слуга и, заперев за собой дверь, сказал мне, довольно взволнованным голосом, что господин Франки хочет меня видеть. Я повернулся назад и посмотрел на него пристально. Он был бледен. «Что ты мне говоришь, Виктор?» — спросил я у него. «Ах, сударь!» — отвечал он. «Я право и сам хорошенько не знаю». «О каком Франке ты мне говоришь?» О друге вашем, о том, который раза два приходил к вам. Ты просто помешался, мой милый. Разве ты не знаешь, что мы имели несчастье похоронить его назад, тому дней пять? Знаю, вот почему вы и видите меня в таком смущении. Он позвонил. В то время я был в прихожей, отворил дверь и отступил, увидя его. Он вошел и спросил, дома ли вы. Я был в таком замешательстве, что отвечал ему «дома». Тогда он мне сказал «ступай, скажи ему, что господин Франки желает видеть его». Я и пошел к вам. Ты сошел с ума, мой милый. Без сомнения, в прихожей не совсем видно, и потому ты не рассмотрел его. А так как ты спал, то и не расслышал хорошенько, что он тебе сказал». «Ступай и спроси имя в другой раз. Клянусь вам, сударь, что я не ошибся. Я очень хорошо видел и очень хорошо слышал». «Ну так проси его». Виктор повернулся с трепетом к дверям, отворил их и, не выходя из моей комнаты, сказал. «Пожалуйте». В то же время я услышал шаги человека который проходил залу и приближался к моей комнате. Вскоре я увидел у дверей моих действительно господина Франки. Признаюсь, первое мое движение было движение ужаса. Я встал и отступил на несколько шагов. «Извините, что я вас беспокою в такое время», — сказал мне Франки. «Но я приехал назад тому минут десять и не хотел ждать до завтра». Ах, мой милый Луциан, вскричал я, подбегая к нему и сжимая его в объятиях. Это вы, это вы. И невольно несколько слез вырвалось из моих глаз. Да, сказал он мне, это я. Я рассчитал, сколько прошло времени. Письмо и теперь едва ли дошло до Аяччо, а Сулакару же и говорить было нечего. О, Боже мой, вскричал я, значит, вы ничего еще не знаете? Я знаю все, сказал он. Как все? Да. Виктор, сказал я, обратившись к слуге, который еще не совсем успокоился. Ступай к своему делу, или постой, принеси нам через четверть часа чего-нибудь поесть. Вы ужинаете со мною и ночуете здесь, не правда ли, Луцан? «Извольте, я согласен», — сказал он. «Я не ел ничего от Осерра». «К тому же меня никто не знает». «Или лучше сказать», — прибавил он с грустной улыбкой, «кажется, меня все узнали у моего бедного брата и не хотели мне отворить. Так что я принужден был уйти, оставив целый дом в страшном волнении». «Действительно, мой милый Луциан», — Ваше сходство с Луи так велико, что даже и я был пораженным. им. «Как — Как? — вскричал Виктор, который всё еще не мог решиться выйти из комнаты. — Вы брат! — Ну да, ступай же, подавай нам ужинать. Виктор вышел, и мы остались одни. Я взял Луцана за руку, усадил его в кресло и сам сел подле него. «Но, — сказал я ему, — вы, верно, на дороге узнали это роковое известие? Нет, я знал тогда, когда еще был в Сулакару. Не может быть. Письмо вашего брата едва ли и теперь дошло туда». «Вы забыли балладу Бюргера, мой милый Александр, Мертвые ездят скоро. Я вздрогнул. Что вы хотите сказать? Объясните, пожалуйста, я не понимаю вас.